Глава семнадцатая. Берёза. Вышла Агата за частокол в лес дремучий и замерла. Хоть и день, а лес тёмный и непроглядный, будто и свет солнечный сюда светить не хочет. Невольные вчерашние гости ночные припомнились. А вдруг, как они в лесу её поджидают? Да так страшно стало, что хоть и не идти бы никуда, да только наказ колдуньи силён. Воротилась бы Агата в дом ведьмы с радостью, а всё же страшно на касту и не выполнить. Никак и впрямь оставит её на ночь и не пустит в избу, а там уж точно спасения нет. И пошла Агата вперёд. Клубочек бежит доскачет путь ей указывая. То вправо свернёт, то влево, то за кочку забежит или куст какой. Глаз до да глаз за ним. Идёт Агата, а сама прислушивается и по сторонам смотрит. И жутко ей. Тихо уж как-то кругом. В обычном лесу птицы поют, да жуки под листвой лазят, а тут ни звука, и ветер листву не колышет, будто и неживой лес. И ощущение дурное, словно кто следит за тобой, да спину взглядом буравит. Идёт за клубочком Агата, а сама и не знает, каким ей богам молиться, тёмным или светлым. Место-то уж скорее к Навьему миру ближе. А всё же светлым богам в трудные минуты обращаться она привыкла. И тут увидела Агата перекрёсток лесных дорог. А с детства она знала, что на таких местах море не требу приносили. Да вот только ей подарить тёмной богине нечего было. Разве что руды своей пролить. Да как руку поранить, нет с собой ни ножа, ни иглы для шитья. А сучком корявым и сухим уж скорее на себя болезнь накликаешь, чем богине умилостивишь. Достала тогда Агата немного нитей, что напряла да часовой стрелки на дорогу выложила, прося у богини суровой да справедливой, без которой сам ход жизни нарушится, помощи. И, надеясь, что растая её себе в ученицы выбрала, да от смерти уберегла, то поможет и с учением у колдовки лесной, что в избе на костях стоящей жила, справиться. А после присыпала требу свою землёй сухой да листьями сухими. И пошла дальше. Бежит клубочек, торопится... Ведёт её сквозь ельник разлапистый, да через бурелом. Кажется, вот-вот вперёд укатится и потеряется. Нырнул он под дерево, да и впрямь пропал. «И вот как мне теперь быть?» — вздохнула Агата, сжимая корзину с нитями. А клубочек тот, доведя девушку до места нужного заговорённого, закрутился, завертелся на месте и пропал, вернувшись в дом колдуньи. Выполнил он свою работу. А значит, колдовство, что вложено в него колдуньей старой было, вернулось туда, где источник его был, в избу на костях стоящую. Села Агата на дерево поваленное, и не знает, как ей теперь быть, куда идти, и назад не воротиться. Не примет её старуха, выгонит в лес ночной. Посидела Агата и пошла вперёд, слёзы горькие роняя. Да в печали не заметила, как, падая на землю сухую, остаются её слёзы на земле. И там, где они лежат, прорастают лиловые цветы, что в народе зовутся бессмертниками. Цветы, что богиня Марена так любила, до да которые только что на могильных холмах и прорастали до да цвели. Остались они яркими пятнами в лесу сухом до да мёртвом. И тут услышала Агата шелест, будто ветер с кроны деревьев играет и резвится. Посмотрела она вперёд и увидела за старой сосной разлапистой и корявой берёзу молодую да тонкую, с листвой зелёной и свежей, которая колыхалась, словно ветер в ней запутался. Стоит берёзка в воде красной торфяной. Обрадовалась Агата, что указ старухи выполнит, и поспешила к деревцу. Подошла к берёзе, а та, словно живая, склонилась, и будто тихий голос Агата услышала. — Пить хочу, пить, водиться бы чистой, тяжко.